24. четыре. Лежу на кровати лицом к стене в позе зародыша и страдаю от жара. Изредка проваливаюсь в забытье, наполненное смутными, тревожными образами. Мне снятся морды обращенных, их кривые клыки и жуткие желтые глаза. Они вламываются в наш дом, накидываются и безжалостно рвут нас на части. Снится схватка женщины и твари в белом внедорожнике. Семейная драма, где обращенная супруга набрасывается на мужа и ребенка, а также падение из окна несчастной из дома напротив. Снятся большая ракета, иглой летящая в небо, и космонавт. Он с грустью смотрит на проплывающую планету, и вдруг его лицо искажает гримаса боли. Потом вижу худого врача в белом халате. Он в задумчивости сидит за столом и одним глотком осушает стакан с прозрачной жидкостью. Когда сознание в очередной раз всплывает над поверхностью сна, я со стоном убираю со лба высохшее полотенце, осматриваю душную комнату с плотно зашторенными окнами, закрываю глаза и снова отключаюсь. Вижу старуху. Она лежит на больничной койке и смотрит поддернутыми катарактой глазами на женщину в платке, сидящую рядом. Достает мешочек и рассыпает на кровати горсть камней. Заскорузлыми пальцами раскладывает и взволнованно говорит что-то собеседнице. Потом вижу ту женщину в платке. Она бежит по лестнице, волоча за собой крохотную девочку, жалуется на что-то и плачет. Следующий образ приходит с красивой девушкой. У нее большие голубые глаза и чуть вздернутый нос. Она задумчиво бродит среди больничных коек, всматривается в лица пациентов и, приняв некое решение, выходит из палаты, нервно сжав кулаки. Потом показывается парень в камуфляжной форме, едущий в кузове большой военной машины. Он тянет потное лицо ближе к краю полотнища брезента, накрывающего кузов, чтобы охладиться. Последнее, что мне снится, это потертые наручные часы, лежащие в пыли и отражающие мельтешение фигуры и вспышку взрыва.